Глава 51. Кира. Проснувшись, сразу поняла, проспала. И не то, чтобы в этом было что-то удивительное после сегодняшних ночных разговоров и итогового укладывания под утро, но но сегодня же на работу. Я шустро ссыпалась с кровати и понеслась в ванную, по пути отметив, что ни гаяра, ни следов его присутствия нет. Вообще, очень аккуратный мужчина мне попался. Как бы не забыть, что мы тут вместе обитаем. Наверняка решив, что я в нынешнем положении нуждаюсь в полноценном сне и покое, тихонько встал и ушел на мостик с утра. А меня оставил отдыхать. Уже запрыгнув под душ, подумала, что даже на время не посмотрела. На всякий случай ускорившись, быстро вымылась и, завернувшись в полотенце, принялась сушить волосы. Надо уже собраться и сделать короткую стрижку, а также вернуть свой цвет волос. Взглянула на числовое табло и обомлела. Время было обеденное. Шейнаган наверняка в недоумении. Быстро скрутив недосушенные волосы в узел, понеслась в спальню одеваться. И оболтуса нет, что странно. Не мог же он до сих пор не проголодаться, разве что Гояр на сей раз не заблокировал кухню от него, а просто запер где-нибудь сам кактус. Но прежде чем я успела одеться, вспешно выдернутая из шкафа белье и форму, дверь в спальню распахнулась, явив мне «Кажется, мужа». В шоке я села. Хорошо, что рядом с кроватью стояла, поэтому приземлилась удачно. Зрелище было невероятным. Насколько же многогранная натура скрывается за этой безэмоциональной капитанской внешностью? Вчера я узнала, что он может пойти на поспешные необдуманные поступки, ведомый страхом, а вот сегодня, видимо, познакомлюсь с еще одной стороной его личности – домашней. Одно то, что Неймарец в это время находился в апартаментах, уже говорило о многом. Но что при этом он был полуодет в одних широких штанах от спортивной формы, позволяющих мне с неожиданным смущением в очередной раз облизнуться на его впечатляющий торс и позавидовать самой себе, красноречиво утверждала, что на капитанский мостик он не собирался. В руках он держал большущий поднос с чем-то аппетитно благоухающим и, судя по пару, горячим. Под мышкой одной руки Был зажат какой-то непонятный цветок иноземного происхождения ярко-желтого цвета. Через локоть другой была перекинута и болталась пара невообразимо мохнатых розовых домашних тапочек, скрепленных между собой носками. Его потрясающие красные прядки волос сбоку были основательно припорошены чем-то наводящим на мысль о муке. Нос и щека испачканы в неопознаваемой густой белой массе а на груди отчетливо поблескивала капля варенья. Но самым бесподобным было выражение лица, которое я уловила сразу после его появления. Во-первых, он явно не ожидал застать меня бодрствующей, поэтому растерялся. Во-вторых, он просто лучился от искреннего счастья и радости. На губах играла улыбка, а глаза сверкали алыми угольками и смешливыми искорками. «Что случилось с мужем?» «Оленька!» Несколько смутившись, пробормотал Гаяр. «Что же ты так рано встала?» И, пристроив поднос с едой и яркое растение на столик, резво метнулся вместе с тапочками, задорно порхающими позади ванную. Я в полной мере, ощущая себя от изумления рыбой, выброшенной на сушу, открыла рот, наблюдая этот маневр, но сказать хоть слово так и не сумела. «Однако к чему бы это?» «И надо ли еще спешить на рабочее место?» Но не успела я мысленно обозначить весь список возникших вопросов, как наверняка, поставив рекорд по времени приведения себя в порядок, вернулся уже отмытый муж. Прокашлившись, я все же разродилась вопросом. «А... э... как же...» «У тебя выходной?» Непререкаемым тоном пресекло мои здравомыслящие попытки руководства – решительным шагом направляясь к оставленному подносу. Тапочки на сей раз были зажаты в кулаке. Но Шейнаган... Он уведомлен. И прекрати уже думать об этом. Цветок и поднос были вновь ловко подхвачены, а тапочки раздраженно отброшены в сторону. А ты? Это ничего, что ты тут? Оля, муж вплотную подошел ко мне. Я все контролирую. Вчера проверил все текущие операции. Решил все накопившиеся вопросы. Отдал все дальнейшие распоряжения. Произвел необходимое назначение. Можно мне сегодня тоже взять выходной? Ну, если ты наста растерянно пролепетала я. Спасибо. Категорично прервал он меня. Забирайся в кровать и готовься завтракать. Но я не хочу. Попыталась я объяснить, что с утра аппетитом не страдаю. Так, лежишь, молчишь... И когда я скажу, рот открываешь. Опять сурово припечатали меня приказом. Совершенно растерявшись от неожиданности и непонимания того, что сделали с мужем, решила не пререкаться и, прямо как была, в единственно надетых нам мне трусиках, перевернулась на четвереньки и поползла к подушке и краю одеяла. Под суровым взглядом моего неймарца устроилась полусидя на подушке, натянула на себя одеяло, прижав его руками и приняла тут же спикировавший мне на колени под нос. На завтрак мне принесли тарелку с творогом, три очаровательных золотистых блинчика, мисочку с жидким джемом и кружку любимого чая. Невероятно земной завтрак. И, несмотря ни на что, при одном взгляде на всю эту вкуснотищу, есть захотелось сразу. Но прежде чем я успела сообщить об этом мужу, он уже уверенно поднес к моему рту ложку с творогом. Осталось только, как послушному малышу, открыть рот и скушать любимое лакомство. Ясо, проживав, попыталась я изменить положение вещей, но Гояр тут же воспользовался моей оплошностью и в приоткрытый ротик влезла следующая ложка с кисломолочным продуктом. В общем, сказать в свое оправдание я так ничего и не смогла, но вынужденно съела почти половину творога, когда со стороны входной двери раздался жуткий грохот. «Прожорливый хулиган!» – гневно вскрикнул Гояр и в одно мгновение, спрыгнув с кровати, стремительно выскочил из спальни. Быстро сообразив, что питомцу угрожает реальная расправа, на пределе доступной мне скорости отставила с колен под нос и, спрыгнув с кровати, понеслась следом. В итоге я чудом успела влететь в кухню за секунду до того, как опомнившийся муж захлопнул туда дверь. Влетела и застыла, в потрясенном изумлении оглядываясь кругом. «Пока я спала, на нас напали враги?» На полном серьезе спросила я, пытаясь вспомнить, видела ли еще следы разрушения, пока бежала. Маленький стол был проломлен. Один стол сломан до состояния жалких обломков – Второй едва стоял на двух оставшихся в наличии ножках. В металлической стене над нагревателем виднелась приметная вмятина. В крошечной мойке высилась гора странных обгорелых и комковатых блинов, а щедрой россыпью на полу вокруг понурого оболтуса валялась грязная посуда. Рабочая кухонная поверхность была поднята, обильно присыпана мукой и обляпана вареньем. «На сей раз!» – грозно взмахнув рукой, ледяным тоном сообщил о Болтусу муж. «Ты попал безальтернативно. Иди и готовься к заслуженному наказанию!» Вопреки приказу, кактус с нехарактерно высокой для него скоростью передвижения резво бросился ко мне и, быстро втянув распущенные колючки, обхватил мою ногу всеми отростками в явном намерении провести так остаток жизни. «Оля!» К счастью, в отношении меня превентивных мер не планировалось, и тон смягчили. «На сей раз твое заступничество ему не поможет. Я сказал, снесу сознание, и будет только на команды лежать, сидеть, реагировать». Как содрогнулся розовый неудачник, я почувствовала в полной мере. Но прежде чем успела высказаться в защиту застуканного на месте преступления кактуса, гайар подхватил меня под локоток и, вытащив из разрушенной кухни в общее помещение, сокрушенно признался. «Все ваше земное так сложно готовить. Я в системе нашел простые, как там было сказано, рецепты и описания, но на деле... В общем, я думал тебя покормить, а потом все убрать». «Ого! Теперь, зная, какой ценой достались эти три прекрасных блина, съесть их я посчитала кощунством». Я даже не нашлась, что сказать. Просто послала мужу восхищенный взгляд. «Пойдем. Этот розовый прилипала сбил мне все планы». «И уже к кактусу». «Отцепляйся немедленно. Этим ты все равно ничего не добьешься». «Стой!» – обернувшись к мужу, я обняла его и потерлась о его грудь. «Ну, не будь таким злыдним. Я оболтусу вчера обещала, что пока он готовится к периоду размножения, «Питание будет обильным, так что наказывать придется нас обоих». Отстранившись, я скромно потупилась Муж глубоко, очень глубоко вздохнул и ряфнул несчастной герденцией. «Уйди с глаз долой, но помни, попадешься ты мне однажды». А Болтус тут же отлип от меня и проковылял к приставленному у стенки горшку, поспешно корнями в него утрамбовался, и, красиво развесив по сторонам листочки, сделал вид, что он тут круглосуточно помещение украшает. Хмуро пронаблюдав за телодвижениями цветика, мой неймарец, ухватив меня за руку и, ведя за собой, зашагал к спальне. Поэтому он и не видел того, что заметила я, бросив на кактус ободряющий взгляд через плечо. А именно злопамятный обжора, невообразимо скрутив три рядом расположенных отростка, изобразил вслед Гояру эффектный кукиш. И откуда он такие жесты знает? Всего-то пару раз в его присутствии использовала. Меня доставили обратно, снова загнали в постель и, водрузив поднос на колени, велели есть. «Ты сам завтракал?» Чувствуя, что не осилю больше ни кружки, спросила я. И, подхватив еще теплый блинчик, скатала его трубочкой и, обмакнув варенье, протянула пристроившемуся рядом мужу. Он откусил, но тут же, повторив мои действия с другим блином, вынудил съесть и его тоже. Завтракал. Довольно сообщил он, когда мы поделили последний блинчик и дружно запили его чаем из одной кружки. «Все так вкусно!» – честно похвалила мужа. «Я бы ничего не Неймарского точно не приготовила. Иди ко мне». Отставив поднос с посудой и остатками творога, Гаяр забрался ко мне в теплую норку под одеялом. «И что у нас сегодня за невероятное начало дня?» Промурлыкала я, приникая к нему всем телом. Проснулся рано и понял, что ты права в главном. Надо надеяться на лучшее, а не прожить этот год в ожидании неминуемой беды. А еще понял, что очень счастлив. Душа просится в полет просто от того, что со мной рядом ты. И есть надежда, что у нас... И ребенок будет. Надеюсь, это будет девочка. Опять же решил попытаться загладить вино за свои ночные глупости. Ну и просто хотел сделать тебе приятное. У тебя получилось. Снова промурлыкала я, чувствуя, что и моя душа поет от счастья. Меня умопомрачительно нежно поцеловали в ответ. — Все забываю спросить, — лениво пробормотала я, развалившись на груди мужа. Ты же от Абултуса узнал, что я творог люблю и прочай мой любимый. Как вы объясняетесь?» У него поразительно развитое для герденции сознание. Глухо пробормотал муж, зарывшись лицом в мои волосы. «Мне удается достаточно точно улавливать его мысли-образы и четко передавать свои». «Ну вот», — сгрустнула я, «и на общение с любимым питомцем моего сознания не хватает. Скорее почувствовала, чем услышала, что Гояр усмехнулся. «Вы с ним прекрасно друг друга понимаете, не сомневайся. Мне такое взаимопонимание с ним не грозит. Думаешь, я не знаю, что твой мстительный прожорливый кактус задумал сегодня мне страшную и мучительную месть?» Я хихикнула. «Не обижай его», — примирительно попросила мужа. «Постараюсь нечаянно не прибить, но уверяю тебя, он нарывается как может». Засмеялся Гояр. «Будь терпеливее, просто попробуй его понять. Зато только представь, как с ним ребенку будет здорово!» «Ага, с ужасом это представляю. Он будет учить малыша объедаться круглосуточно и громогласно вопить в знак протеста, если его в чем-то ограничат». «Зря ты так», — укорила я мужа, проводя подбородком по его груди. «Вот увидишь, все будет иначе» и в лице Аболтуса мы обретем верную и строгую нянюшку. Ты убедишься в этом, когда увидишь, как он будет воспитывать собственного потомка». Гояр откинулся на подушку и простонал. «Еще это!» Не выдержав, я расхохоталась в голос, но неожиданная мысль о друге заставила оборвать смех. «Нехорошо получилось с моим сегодняшним прогулом», — заметила вслух. Мы планировали, что Шейнаган меня в курс текучки введет и завтра возьмет выходной. А то он, бедняга, из-за меня весь прошлый месяц работал без напарника. Да и рано. Тут же подхватил Тиму Гаяр. Думаю, тебе лучше вообще не работать. Я глава службы безопасности конфедерации, капитан Эндоры, потомок известного неймарского рода. Одним словом, я вполне обеспечен и способен тебя прокормить». А в свете твоего состояния, может быть, лучше просто жить, наслаждаясь спокойствием, а не тратить нервы на прогнозы по нашим, в основном, скверным проблемам. Будешь, конечно, по возможности заниматься координацией действий по работе с землянами и измененными. Подумай об этом. А Шейнагану я завтра собственным распоряжением дам три выходных подряд, для чего часть текущей работы переброшу в отдел прогнозирования на триаз, и тебя при необходимости «Сам в курс текущих дел веду». «Не знаю», — обдумывая его слова, неуверенно возразила я. «Работа так долго была смыслом моей сознательной жизни, основополагающей целью, что пока я не могу представить без нее свое существование. Но, наверное, позже, когда станет сложнее. В общем, посмотрю по своему состоянию. Если буду чувствовать, что надрываюсь, так и поступлю». Мы оба замолчали, — раздумывая о будущем, о том, какие еще испытания нас ждут. «И мы же решили пока держать все в тайне. А если ты так очевидно будешь надо мной трястись, все сразу догадаются. Поэтому будем просто жить и вести себя, как обычно. Пусть все идет, как идет, без лишней суеты», – озвучила я следующую мысль. «Попробуем», – серьезно кивнул Гояр, но тут же с усмешкой подул мне в нос. «Но ведь пока никто не видит. Можно?» «Можно», — с ответной улыбкой разрешила я. И мы в едином порыве чувств страстно поцеловались, а потом и того больше. Спустя полчаса, довольные друг другом, спрятавшись под одеяло с головой и забавляя щекоткой, дружно хохотали. Несправедливость жизни проявилась в том, что у меня почти любое его легкое касание вызывало приступ смеха, а Гаяр, где и как бы я его ни щекотала, отсвечивал невозмутимой физиономией. Но под конец и он не выдержал, и задорно расхохотался. Набесившись в волю, стали решать, чему посвятить этот исключительный день, когда мы могли побыть только вдвоем. «Давай ты диагностику в медитексе сделаешь и подтверждение беременности получишь. А то я вижу, что до конца поверить не можешь. Я пока на кухне все приберу и потренируюсь немного» а потом побездельничаем. Отличный план на день! Искренне восхитилась я. На этом и разошлись.